Глава вторая Поездку по древлянским лесам вряд ли можно было назвать приятной. Чуть протаренная дорога вела чащей, вековые деревья закрывали небо, подлесок наступал на тропу. Вокруг бурелом, непроходимый лес, тяжелые места. Путники двигались уже третьи сутки. Впереди на лохматой гнедой ехал мал, За ним следовало несколько его бояр, молчаливых, хмурых, в надвинутых до самых глаз шапках с провисшим от влаги мехом. То один, то другой из них порой оглядывался на следовавшего во главе русичей свинельда. Посадник был в воинском облачении, в высоком шишаке, в кольчуге мелкого плетения, подбитом волчьим мехом кожаном плаще. На ночь останавливались в древлянских селищах, а с утра вновь в путь. Мал свое гнул, дескать, капища далеко, а погода не располагает к дальним переходам, дождю конца нет. Вот дождались бы мороза, но свинельт только приказывал «Веди!» и Мал не смел перечить. Да и сам свинельт был непривычно угрюм, напорист, непреклонен. Даже нескончаемый осенний дождь был ему нипочем. В глухом лесу пришлось растянуться цепочкой. По приказу свинельда сразу за ним ехал Уный Коста. Парень был доволен, что посадник приблизил его к себе. Коста даже напевал что-то тихонько, только однажды громко заметил, что не иначе как волхвы постарались с ненастьем, ибо когда он перед поездкой нес ночной дозор, небо было ясным, светил месяц и ничего не предвещало дождей. Свинельд тоже это помнил помнил, как выл на луну, задрав собачью морду, но он заставлял себя не вспоминать об этом. После всего происшедшего, после ночного кошмара, в нем только окрепло желание разобраться с древлянским колдовством. Первый день, когда они отъехали от Искоростеня, дорога была еще сносной, да и места сначала были вполне обжитыми. Встречались погосты с резными изваяниями божеств, сварога, подателя огня. Велеса с увенчанным рогатым черепом-навершием, Стребога, покровителя ветров и подателя удачи на охоте. Через ручьи были перекинуты мостики, попадались отдельные землянки, от которых тропки вели к довольно обширным родовым селищам до двадцати дворов. Все это были селища древлянских родовых общин. Однако пока они не встретили ни одного капища, как бывает обычно в других землях. После второй ночевки места стали более дикими. Лишь изредка попадался сруб избы или встречалась землянка с присыпанной хвоей и дерновой крышей, но опять же ни одного капища, куда принято сходиться для приношения треп. А ли они святилищ вовсе не имеют? Спросил как-то на узком повороте дороги Коста, догнав свинельда и чуть тронув его с своим. Варяк даже не глянул на Унова. Больно много тот себе позволяет старшого в пути пытать. Свинельд специально приблизил к себе надушенного мальчишку. Коста был единственным, с кем он общался в своем кошмаре, и о том могли знать. Ну а поскольку Коста был не из бедной семьи, и конь у него хороший, плащ на кожаной подкладке... Шлем высокий, с чеканкой по ободу. Можно было решить, что он непростой воин. И, приблизив его к себе, Свинельд отводил внимание древлян от Веремуда. Не зря, как оказалось, приметил Свинельд, какими глазами мал и его приближенные стали поглядывать на молодого воина, перешептываясь между собой. Сам Коста ничего не замечал. Его заботило иное. Свинельд приказал ему иногда отставать и держать связь с Веремудом, но так, чтобы никто ничего не заметил. И парень справлялся. Вот вновь, придерживая коня и пропуская двигавшихся цепочкой дружинников, он для вида переговорил с двумя-тремя. Веремуд был одним из них и опять догнал Свинельда, доложил негромко. Он сказал, что тут с дороги съехать надо и двигаться почаще к низине. Когда Мал и его спутники услышали волю посадника, они даже опешили сначала. Мал недовольно наморщил маленький нос. Неразумное, надумал свинельт. в такое-то не по бездорожью и дождю. Неужто ты, глиняный князь, раскиснуть боишься или место здешних не знаешь? Свинельт как будто шутил, но в голосе чувствовалась решимость. И коня он уже повернул, уклонившись от хлестнувшей по лицу влажной ветки. Мал тоже двинулся следом, ворча, что свинельт еще пожалеет о своем решении. Дескать, часть древлянских посадник не знает. Тут не то что конному, но и пешему трудно пробраться. Что уж говорить о верховых дружинниках. Лес и впрямь едва съехали с пути, стал непролазной чащей. Вековые дубы росли стеной. По ним карабкались полчища юнков, сейчас сухих, мертвых, черных от сырости. Бурелом преграждал проезды. Мшистые сырые бревна были будто специально навалены поперек дороги, и их острые сучья, словно копья, были нацелены на пробирающихся между стволами всадников. Как и предсказывал Мал, вскоре стало ясно, что с лошадьми и думать нечего тут пробраться. Свинельт приказал части дружинников остаться с лошадьми а остальным — идти за ним пешими. Мал ворчал что-то насчет блажи посадника. Один раз предложил свернуть в расположенное не так далеко большое поселение, которому покровительствовало старое мудрое дерево — сосна-мать. Передохнули бы там, подкрепились, да и обсохнуть не мешает, но свинель не удостоил древлянского князя ответом. Он заметил, что веремут проявляет странное беспокойство, останавливается... Стоит, словно прислушиваясь к чему-то. Сам свинельд ничего странного не замечал. Только сыро, влажно. Вода стекает по наносию шлема, ноги хлюпают в грязи. Да и темно, словно уже поздний вечер. Огромные сосны закрыли небо. Ольшанник уступил место высоким и могучим елям на склонах оврагов. Тропинка настолько сузилась, что пришлось прорубать ее железом. Свинельд первым выхватил тесак, рубил острый кустарник со спутанными побегами юнков продирался в чащу. Малт топтался рядом, подтрунивая над одержимостью посадника, над его слепой преданностью нелепому повелению князей. свенельд тоже подумал бы, что зря старается, если бы не воспоминания о случившемся той памятной ночью, и от продолжавшей соднить раны его решимость только крепла. Веримут вдруг обогнал остальных воинов и, подойдя к прорубавшему путь посаднику, тоже выхватил секиру, стал крушить подлесок, да так рьяно словно спешил куда-то. Малые его спутники переглянулись, зашептались, собравшись в кружок. Потом Мал сказал «Не ходи дальше, Свинельд. впереди заброшенное селище. Ваши там жили, однако ушли все в один день». Окрестные жители говорят, что место это нехорошее, дурное место. Люди его стороной обходят, так что он помялся. И темнеет уже, не лучше ли к селению сосны свернуть. Вот переночуем и с утречка. — Пусть остальные здесь остаются! — неожиданно властно приказал Веримут. Да с таким нажимом, что и свинель-то Но волю служителя... Чего уж было скрывать, мал и его люди и так уже все поняли. Варяк все же выполнил. Жестом приказал дружинникам поотстать, а сам пошел следом заринувшимся сквозь чащу волхвом. Правда, в последний миг и Кости велел идти с ними. То, к чему они стремились, открылось. За буреломом и кустарником довольно широкая, но давно заброшенная тропа. Листья устилали ее, кусты почти срослись, но еще не сплелись совсем, оставив узкую колею от некогда протаренной дороги. Продвигаясь по ней, они вышли к упомянутому древлянским князем заброшенному селению. В центре его высилось изваяние Велеса. Потемневшее, оплетенное сухим вьюнком, вокруг стояли остовы Исп, покосившиеся от небрежения сруб колодца с треснувшим ведром кадушкой — и чем-то нехорошим, грустным веяло отовсюду. Свенельд понимал, на месте покинутого селища нельзя никому селиться, пока все не порастет травой, которая вберет в себя злую судьбу этого места, но все же... Здесь некогда жили поляне, прибывшие искать лучшие доли. Это видно по стилю построек, торчавшему у бурливого ручья гнилым сваем от снесенных водяных мельниц. А ведь некогда здесь широко расселились пришлые хлеборобы, расчистили лес, выжгли и удобрили почву, посеяли жито, стали молоть муку, но ушли по непонятной причине. Уж не от тех ли страхов, о которых уцелевшие беженцы в Киеве рассказывали. В столь глухом и мрачном месте в это верилось. Свинельд глянул на Веремуда. У волхва был странный, отрешенный вид. Он стоял, прислушиваясь, как и прежде, к чему-то неразличимому. Тогда Свинельт стал медленно обходить постройки. Вон немного в стороне покосившаяся банька. Вон оставленные сани, с торчавшими вверх оглоблями. Колеса уже обросли побегами трав, пожухлых и засохших в нынешнюю пору. Тихо-то как! только дождь все шуршит. У самого леса свинель увидел видел довольно высокую насыпь, словно кто-то курган возвел. Могила? Но курганы обычно насыпают над теми, кого хоронят всех вместе. Неужто здесь сразу столько людей полегло? Хворь, что ли, какая на них напала? Может, потому и ушли? Тут внимание варяга привлекло нечто, от чего он даже вздрогнул. Медленно подошел к бревенчатой стене одного из строений, стал разглядывать, словно не веря глазам. Душа похолодела, как будто кто-то клыками рвал мощные сосновые бревна, когтями царапал. Свинельт потряс головой, снял шлем, сорвав сетку кольчужного капюшона и позволив струям дождя охладить голову. Ну и померещится же такое. Может быть, кто-то рубил здесь, ножом чиркал. Но нет. Мысль оставалась та же. Это были следы клыков и когтей. Возможно, медведь лютовал. Свинельд приложил ладонь туда, где ясно отпечатались следы клыков. Они были больше ладони. Таких крупных медведей варягу видывать не доводилось. Тогда что же это за зверь? Посадник поежился. Жутко стало, когда представил, что чувствовали те, кто прятались в избушке. Варяг хотел было указать на свое открытие волхву, но веремут уже вновь кинулся в чащу. Свинельт переглянулся с растерянным костой. а ну, живо следом. Мокрые голые ветви хлестали по лицу. Корневища под ногами мешали бежать. Но уже через минуту чащоба передела, и они оказались на открытом пространстве. Похоже, некогда это была отнятая у леса пашня огнещан-хлебородов, но теперь она заросла молодыми побегами — Там и тут росли разлапистые елочки, и в сером сумраке сквозь пелену моросившего мелкого дождя свинельту увидел впереди Веремуда. Волхв вел себя странно: то делал несколько быстрых шагов, то вдруг останавливался, выставив руки ладонями вперед, словно стену какую-то невидимую отталкивал. Его молодое лицо было искажено от напряжения, будто состарившего его. Щегольская косица на виске нелепо дергалась от резких движений головы. Что стена и впрямь была, невидимая, плотная, ощутил и свинельд в первый миг, словно онемев от удивления. Больше всего ему захотелось поскорее уйти отсюда, поспешить к своим, а тут еще и коста неожиданно завывать начал, чураться, искать помощи у предков. Но свинельда его страхи только подстегнули. Эй, иди там, где веремут прошел, раз он смог, то и нам под силу. И верно, там, где за волхвом полегли елочки и примялась пожухлая трава, помех продвижению не было. Вскоре догнали волхва. Он что-то бубнил, все так же выставив руки ладонями вперед, потом явственно оттолкнул нечто и переводя дыхание сказал нагнавшим: "Капища в тех зарослях за полем". Ох и огородились же. Князь мал Нас бы седьмицами водил по лесам, а капищ не показал, ибо даже ему, видать, туда доступа нет. Тут мешает что-то, — как-то жалобно протянул Коста, но Волхв как ни странно, заулыбался. Конечно, мешает. Там святилище древлян или еще что-то такое. Есть в подлунном мире такие места, обладающие особой силой. Я-то ее силу эту давно почуял, да только не мог определить, откуда она исходит и войти на такое место. В общем, кто там побывает, может многое постичь, многому научиться и направлять эту силу на что пожелает. Конечно, не всякому это дается, только тому, кто к чародейству некий хист имеет. А вот на что силу эту применить? Он умолк, когда Свинельд тронул его за локоть, указав вперед. Там, за стволами дубов соблетевшей листвой, мелькнуло нечто светлое а через миг из-за деревьев показался старик в длинном белом одеянии и в овчинной накидке. Он стоял, опираясь на посох и глядя на приближающихся. «Волхв», — убежденно произнес Веремут, «служитель и хранитель этого места». Волхв был высоким, крепким стариком, с белыми, как лунь, волосами ниже плеч и белой бородой, доходившей до середины груди. На поясе, там, где расходились полы овчинной накидки, Виднелись ряды подвешенных амулетов. Служитель сначала молча глядел на чужаков, а потом сделал жест рукой, будто повелевая «уходить». И они неожиданно ощутили, как от его жеста, от взмаха руки, словно ветром горячим, повеяло. Но веремут только отмахнулся, и прошло все. «Слабый чародей!» Засмеялся Веремуд, решительно направляясь в сторону кудесника. Свиняльд с костой последовали за ним. И идти вдруг стало легко, будто удерживавшая их до того сила исчезла в один миг. «Нельзя вам сюда!» — сильным голосом выкрикнул Волхв. «Прочь пошли, псы шелудивые!» Свинельд вдруг сделал резкий скачок, ринулся вперед, обгоняя Веремуда, И не успел древлянский волхв взяться за свои амулеты, как свинель, на ходу выхватив меч. С силы рубанул им древлянского служителя. Старик рухнул, как подкошенный, только в глазах застыло изумление, да на губах под светлыми усами запузырилась кровавая пена. Веремут, если и заметил убийство служителя, то никак не отреагировал. Его манило то, что скрывалось за деревьями. «Здесь оставайтесь. Вам там худо может сделаться». Сам же пошел вперед. Но странно пошел. Вдруг стал спотыкаться, побледнел, даже задыхаться начал, однако не остановился — Коста широко открытыми глазами глядел на поверженного волхва, потом перевел взгляд на вытиравшего отраву клинок свинельда. Люди бают, что не будет добра тому, кто священнослужителя убьет. Другие волхвы о том прознают и заклятие нашлют, и тогда хвори и беды обрушатся на убившего. А еще, говорят, ножку десники, мстители заговорят, и он станет лететь, огибая деревья и другие препятствия, пока не вонзится в погубителя. Да ты, телепень! Плевать я хотел на все их чародейство волховское. Ха, они меня псом сделать хотели. Что ж, злость во мне теперь и впрямь собачья. Причем той собаке, что с волками одичало став зверем лютым. Коста ничего не понимал. Сел в стороне на ствол поваленного дерева, бледный, взволнованный. Свинельт поглядел на него и сплюнул. Ишь, трепетный какой! Зачем и в войны ты шел, сыночек мастерового? Лучше бы у ботяни своего ремеслу учился, да с загородскими чистоколами отсиживался. А еще лучше в капище учеником пошел, если столько роскозней, о чародействе наслушался и верит в них свято. Веримуда они ждали долго. Уже совсем смеркаться начало, где-то волк завыл, тявкали вдали тонким лаем лисы, дождь по-прежнему моросил, монотонно, дремотно. Свинель ты в самом деле задремал, а вот кости не спалось. Мерещилось всякое. То, словно убитый старый волх, смотрит на него. То тени какие-то во влажной мгле роятся. Пригляделся и едва не вскрикнул, а ведь и впрямь. Стоят в зыбкой измороси силуэты людей. Мужиков, баб с детьми на руках, отроков, старцев. И все глядят на него, косту. Но с тоской глядят. Одеты не по времени, в легких рубахах, многие босые. Но самое страшное, что раны на них проступают. У одного грудь разодрана, у другого руки нет, а какая-то баба всю головку ребенка поддерживала, словно та могла отвалиться. Коста подскочил, заскулил тоненько. Когда на его плечо легла чья-то рука, он даже закричал пронзительно, разбудив начавшего подремывать варяга. Но Косту напугал Веремуд. Стоял в сумраке, странно подтянувшийся, с грозно сверкающими очами. Голос Веремуда прозвучал зычно, хотя говорил Волхв, едва разлепляя губы. — Так ты видишь их, парень? — Это хорошо. Знать есть в тебе дар. Не бойся их. Это те, не тех, кто погублен в селище, где мы Давича побывали. Они не отомщены, вот и маются, но ничего. «Силу с этого капища я почти разогнал. Вот и им скоро послабление будет. Успокоятся». Свинельт недоуменно покрутил головой. А ком это вы?» «Да что происходит? Разрази вас, Гро!» Он не договорил. Веремут быстро зажал ему ладонью рот. «Не ругайся там, где сила. Можешь и впрямь зло накликать. Хотя, думаю, в ближайшее время особого могущества это место иметь не будет». И захохотал вдруг громко и весело, сказав нечто странное, мол, могущество это он в себя втянул. Свинельт удивленно поглядел на волхва. Во-первых, молодцеватый веремут сейчас выглядел странно, словно и молод, но одновременно и как-то стар. Да и творилось с ним необычное, будто переполняло его нечто. Веремут ни минуты не стоял на месте. Ходил, кружил, посмеивался, даже пальцами прищелкивал. Кажется, еще один миг и скакать начнет. То махал рукой во тьму, то бормотал что-то, то выкрикивал. Мол, идите, отпускаю. не недоумевал. Сдурел, что ли, Волхв? С кем это он? Зато Коста, похоже, понимал, тоже что-то залопотал, дескать, мир вам, покой, идите. «Хорошо, что в тебе хыст есть парень», — довольно сказал Веремут, глядя на Косту. «В том, что я задумал, мне помощник понадобится. Вот и пойдем с тобой в леса». «Куда-куда?» — не понял свинельт. «Ты что же это надумал, Веремут? Я тут за главного, мне и сказать первому надо, что ты решил». «Все скажу, но сперва...» Веримуд подошел к мертвому древлянскому волхву и, присев над убитым, протянул над ним руки ладонями вниз. У свинельда расширились глаза, когда он увидел голубоватый свет, полившийся от рук Веримуда на тело поверженного. Потом этот голубоватый свет окутал и мертвого волхва, и живого, сгустился». И там, за свечением, стало что-то происходить. Коста даже попятился, глядя на все. Свинельджи хотел подойти ближе, но непривычно для себя оробел, даже отвел глаза. Когда заметил, что свечение прошло и повернулся, то только и смог что произнести «О, великий Перун!». Казалось бы, старый волхв-охранник по-прежнему лежал на земле, но он же стоял рядом, пытливо поглядывая на таращившихся на него воинов. Им понадобилось некое долгое мгновение, чтобы понять, что перед ними Веримут, но принявший облик погибшего. — Уразумели? — спросил, наконец, Веримут. — Теперь ты, свинельд, вернешься к Малу и отряду, поведаешь им что-нибудь о страхах, которых тут натерпелся. Придумай что-нибудь и о нас, скажи, что погибли, или еще лучше скажи, что мы вдруг ринулись в чащу, как полоумные. «Ты, свинельд, парень толковый, сможешь наплести. Мы же с Костой уйдем в леса, ибо теперь я знаю, где искать капище. Но сперва мы закопаем тело того, чей облик я принял, чтобы иметь доступ в другие святилища, или как еще можно назвать эти тайные места силы древлян». «Я слыхал...» — начал охрипшим от волнения голосом свинельд, переводя взгляд с мертвого двойника на живого что только очень сильные кудесники могут принимать облик другого человека. «Тут сила немеренная. опять как-то странно ответил Веремут. «А вот как ее обезвредить, чтобы древляне и дальше не таили зла?» «Ну, одно посоветую. Откажись от поездок по капищам. Все, что надо проведать, ты уже узнал. Хватит для того, чтобы на горе в Киеве доложить». А далее шастать по местам силы для тебя даже опасно. Поэтому успокой князя мало, так и скажи, мол, натерпелся страху и пропала охота древлянские капища посещать. В его незнакомом голосе странным казался только киевский говор, и, похоже, это не нравилось вере Свинель даже волновало другое. Что-то не все мне ясно. Но откажусь я от поездок. «Доложу в Киеве, что ты в Волхва обратился, да Косту с собой увел. Однако поверят ли мне? Ведь и насмех могут поднять». «Я уже достаточно тебе», — сказал посадник, — ответил Веремут чужим голосом. «А поверят ли тебе? Тут главное, как подашь весть. Но ты не глуп, доложишь так, чтобы поверили». И учти, от того, как ослабить чародейскую силу древлянской земли, многое зависит. Боюсь, не зря так покорны последнее время древляне. Не зря таятся, никого к себе не допуская. Готовятся они к чему-то. Вот я это и должен узнать, во что бы то ни стало. Но мне ведь Ольга лично наказывала. Ты бы лучше молил богов, свинельт, чтобы сам смог вернуться к красавице княгини. «Ведь мы такое уже узнали, что если древляне заподозрят, что ты тайно их коснулся, боюсь, не просто тебе будет вернуться в Киев. Поэтому сделай, как я советовал, а нас болтай чушь. Сам, прикинься, робким, напуганным, сбитым с толку. Знаю, такое тебе не любо, но иного выхода нет». Потом он стал давать указания. «Свинельт, оставаясь на полюде, должен вести себя, как и прежде», Дань собирать, посещать погосты, а заодно князя мало задабривать, пировать с ним, бражничать, на ловы ездить. Пусть древлянин мало ничего не подозревает, а будет уверен, что свинельду, как и раньше, нравится у него гостить да утехам предаваться, а для этого посаднику прежде всего надо держать язык за зубами да другом древлянского племени себя выставлять. Потом веремут с костой остались хоронить волхва, а Свинельт отправился отыскивать Мала и его дружинников. Шел торопливо, ибо уже совсем стемнело, а одному бродить по древлянским лесам особой радости не было. Когда он вернулся к ожидавшим его людям, Мал с боярами так и подскочили с расспросами. Свинельт же предпочел отмалчиваться. Изображать страх ему было неприятно, поэтому и молчал, пряча глаза. Его дружинники при этом странно поглядывали на своего воеводу, обычно такого лихого и дерзкого, а сейчас даже не отреагировавшего на предложение пойти поискать куда-то сгинувших Косту и Веремуда. Но древлянского князька и его бояр подобное поведение посадника, видимо, успокоило. Мал обратился к дружинникам Свинельда, повелев, пока их воевода не в себе, Отправляться в селище Сосны на ночевку, а там, глядишь, посадника исполох и отпустит. Нет у меня никакого исполоха, — хотелось сказать свинельду, которому было стыдно от полных жалости и участия взглядов дружинников. Однако, памятуя советы волхва, он продолжал отмалчиваться. А еще подумал, отчего это князь мал, уже в который раз стремится завести их в это селище, о котором то и дело толкует.